«Это Ванья Литнер, меня зовут Торкель Хёгланд, мы из Государственной комиссии по расследованию убийств». Увихансен лишь кивнул, когда Ванья и Торкель выдвинули стулья и сели напротив него. Ванья включила маленький магнитофон, стоящий рядом с ней на конце стола, назвала дату, время и имена присутствующих в маленькой комнате. Потом она взглянула на Торкеля, словно спрашивая, хочет ли он начать. Он захотел». «Расскажите о семье Карлстонов», — попросил Торкель, наклоняясь вперед и сцепляя перед собой на столе руки. что я могу о них сказать?» — произнес Ови Хансен низким и, на удивление, хорошо модулированным голосом, странно неподходящим такому огромному почти жуткому телу. «Я их не любил. Они из-за ерунды заявили на меня в полицию, но я их не убивал». «Из-за какой ерунды они на вас заявили?» «Я продавал краску для днища, которую по экологическим причинам запрещено использовать», — терпеливо ответил он, посмотрев на Торкеля взглядом, говорившим, что он знает о том, что Торкелю уже известна причина заявления. «Но не продавать», — закончил он, обращаясь к обоим полицейским по другую сторону стола. Вандя открыла принесенную с собой папку и быстро взглянула на материал. В основном, для видимости, она помнила все про предыдущий допрос, но если у допрашиваемого возникало ощущение, что вопросы основаны на задокументированных фактах, это придавало им дополнительный вес. «У вас нет алиби на день, когда их убили», — сказала она и снова подняла взгляд, устремив его прямо в каре и глаза под косматыми бровями. «На части дня есть», — не отводя взгляда, ответил он. «Насколько мне помнится...» Вы не могли точно сказать, когда это произошло. Это соответствовало действительности. уви Хансен довольно подробно отчитался о своих действиях в среду. Правда, в течение нескольких часов в разных частях дня имелись лакуны, когда никто не мог подтвердить его данные. Но поскольку они точно не знали, когда застрелили Калстонов, привязать часы без алиби к преступлению было невозможно. Ваня оставила это, перешла к новой версии. Что вы делали в прошлую субботу между девятью и одиннадцатью? спросила она. В последнюю субботу? Позавчера? Да. Между девятью и одиннадцатью утра? Ванья чевнула. Вероятно, был в магазине. По субботам мы открываем в десять. Вероятно, были в магазине, вставил Торкель. Я был в магазине, поправился Уе, посмотрев на Торкеля усталым взглядом. Вы были в одиночестве? поинтересовалась Ванья. — Уви переключил внимание на нее. — Я открываю сам, потом мы работаем вдвоем. С обеда до закрытия в четыре часа. — Значит, утром в субботу вы были в магазине один? — Да. — Там были какие-нибудь покупатели? Кто-нибудь, кто мог вас видеть? — Что произошло в субботу? Торкель и Ваня переглянулись. Торкиль кивнул. Ванья опять посмотрела в папку, словно выискивая факты, чтобы предъявить их Уве. В данном случае таковых не имелось, только догадки. Косвенные доказательства, если трактовать материал широко. «Вашу машину видели неподалеку от Медвежьей пещеры, где мы позже нашли Николь Карлстон». С легкостью солгала Ванья и опять посмотрела ему в глаза. Правда заключалась в том, что поблизости от Медвежьей пещеры видели машину, которая могла принадлежать Уве Хансену, но правда им в настоящий момент не помогало. «Девочку из того дома?» — уточнил Уве с искренним удивлением. «Я в прошлую субботу не был поблизости от Медвежьей пещеры», — продолжил он, не дождавшись от них никакой реакции на свой вопрос. «Тогда как вы объясните, что там в это время находилась ваша машина?» — поинтересовалась Ванья, медленно закрывая папку. «Ее там не было». «Вы уверены? Вы ее никому не одалживали? Может, кто-то брал ключи без вашего ведома? Торкель развел руками, показывая, что им доводилось слышать, и более странные вещи?» Ванья напряженно ждала. Если свидетель видел в лесу машину Уви, и тот ее там поставил, то Торкель дал ему возможность объяснить, как она там оказалась без его участия. Тогда они, по крайней мере, получат подтверждение того, что они на правильном пути». «Останется только раскрыть ложь!» «Нет, я утром отправился на работу на машине, и целый день на ней никто не ездил!» Ванья разочарованно выдохнула. Не клюнул. Фальши в его голосе она тоже не уловила. Возможно, призвук усталости. У нее возникло ощущение, что за прошедшие годы Уве Хансона часто допрашивали и подозревали в преступлениях только из-за того, что он такой огромный и косматый. Ванья предприняла последнюю попытку. «Значит, вы не можете объяснить, как ваша машина в прошлую субботу оказалась возле Медвежьей пещеры?» «Ее там не было», — убежденно ответил могучий мужчина. Торкель и Ванья быстро переглянулись и остались сидеть молча. «Большинство шведов не любят молчание, Стремится заполнить его». Когда тот, кого они допрашивали, пускался в объяснение или гипотезы, о которых его не просили или не спрашивали, это иногда приносило дивиденды. Через несколько секунд показалось, что так произойдет и с Уве Хансеном, когда тот слегка заерзал на стуле и набрал воздуха. «Какой регистрационный номер был у той машины?» Туркель и Ванья опять быстро переглянулись. Ни объяснения, ни гипотезы с намерением помочь им разобраться. Вопрос. Было три варианта. Солгать. Они знали, какой у машины уверегистрационный номер. Уклониться. Просто-напросто не отвечать на вопрос. Правда. Сказать, что они не знают. Ванья решила предоставить выбор Торкелю. «Послушайте», — произнес он с усталым вздохом, показывающим, что его терпению приходит конец, — «Вы фигурируете в этом расследовании, потому что у вас был мотив». «Второй вариант», — отметила Ванья. «Заявление в полицию, которое ни к чему не привело?» «Это не мотив», — Увиханцы наклонился над столом. «Я знаю нескольких людей, имевших мотив получше. В миллионы раз лучше». «Пришла пора направить больше усилий на защиту». Ему это не нравилось, но он пролежал без сна с самого рассвета и не смог придумать иного решения. Его по-прежнему расстраивала мысль о том, как близок он был к удаче в пещере. Приди он туда на пять минут раньше, девочка больше не составляла бы проблемы. Она осталась бы сидеть в маленьком пространстве внутри щели в каменной стене. Он был на правильном пути, в нужном месте, но не в то время». Ему даже не требовалось пяти минут, хватило бы трех, даже двух. Тогда все его тревоги остались бы позади. Какое-то мгновение он обдумывал, не застрелит ли обоих. Девочку и того полноватого полицейского, или кто он там был, который уселся, заговорил с ней и постепенно убедил ее покинуть укрытие. Убить их не составило бы труда. Но как бы он спасся? Выстрелы произвели бы шум, звук усилился бы, отразившись от скалы, и донесся наружу, где все кишело полицейскими. Он мог бы побежать в другую сторону, в темноту, вглубь пещеры, но никто не знает, имеется ли оттуда другой выход. Его бы поймали. Поэтому пришлось отпустить их, наблюдать, как они исчезают. Потом больница. Там все должно было получиться просто. Но он ее не нашел. Он ведь не сидел без дела. Однако, встав и спустившись на кухню, чтобы сварить кофе, он осознал факты. Два раза он был близок, два раза она ускользала. Третьего шанса не представится. Теперь до нее не добраться. Девочка жива. Газеты писали, что она не разговаривает. Очевидно, правда, иначе полицейские к этому времени уже стучались бы к нему в дверь. Ведь... Она наверняка видела его. Он исходил из этого. И что остается? Позаботиться о том, чтобы имелось как можно меньше технических доказательств. Если или когда она решится рассказать то, что видела. Дома не должно остаться ничего, что можно связать с преступлениями. Он считал, что почти обо всем подумал. По пути в больницу и обратно он выбирал дороги без камер наблюдения. Припарковался достаточно далеко, чтобы, если кто-нибудь вдруг увидит и узнает его машину, ее не смогли бы связать с событиями в больнице. По той же схеме, как возле Медвежьей пещеры, пробрался в больницу через заднюю дверь без камер поблизости. Он был практически уверен в том, что никто не мог обнаружить его присутствие у пещеры или в больнице. Ружье, из которого он стрелял в Карлстонов, возвращено Яну Седеру. В стадии были заменены шины, поэтому возможные следы колес не приведут к нему. Что еще? Надо подумать. Он выдвинул один из кухонных ящиков, достал маленький блокнот и шариковую ручку с рекламой крытой лыжной трассы. Необходимо действовать тщательно... Ничего не забыть. Методично все записать. Он опять уселся за кухонный стол, допил остатки кофе, приставил ручку к бумаге и начал писать. Сжечь одежду из дома Карлстонов. Сжечь одежду из пещеры. Сжечь ботинки. Но он слегка расстроился. Ботинки он очень любил. Кроме того, они были почти новые. Но человек делает то, что должно вымыть багажник. Он где-то читал, что мойка парам лучше всего помогает удалению всевозможных пятен. Но если в этом необходимость, могло ли ружье Седера оставить в машине какие-либо следы? В самом факте, что в ней лежало оружие, нет ничего странного, у него есть лицензия на несколько видов. но наставил эту запись, но пририсовал в конце вопросительный знак. Не в первую очередь. Что еще? Что может его погубить? Оружие, машина, одежда, ботинки. Больше ничего в голову не приходило. «Сжечь список». Записал он под конец, оставил блокнот лежать на столе. И отправился на второй этаж, чтобы переодеться и всерьез начать день. Когда он проходил мимо кабинета, его взгляд упал на компьютер. И он сразу же решил не включать его. Усевшись перед экраном, он мог с легкостью просидеть час и больше. Вместе с тем компьютер оказался незаменимым для добычи сведений о расследовании. Вечерние газеты бывали временами пугающе хорошо информированы. Он уговорил себя, что делает это для своей же собственной пользы, и что он только быстренько просмотрит страницы по закладкам, ничего больше. В два быстрых шага он оказался перед компьютером и, подтолкнув мышку, разбудил компьютер. Наклонился вперед, даже не собираясь садиться, ведь много времени это не займет, и обновил домашнюю страницу газеты Экспрессен. Широкополосный интернет у него был хороший, И всего через пару секунд страница вновь появилась. Он все-таки сел. Здесь она скрывается. Большие буквы. Дальше буквы поменьше, но текст по-прежнему бросался в глаза. Она выжила в доме ужаса. Он с интересом прочел статью и снова посмотрел на зернистую фотографию со светлым овалом в окне. «Ускользнувшая девочка». Необходимо добавить кое-что в список на кухне. Поехать в фарсту. На покупку еды ушло больше времени, чем предполагал Себастьян. В основном из-за того, что он не привык покупать продукты не только на себя. Когда с ним жила Эленор, он, правда, начал заглядывать в другие магазины, кроме 7-11 и ближайшего крытого рынка, но теперь дело обстояло иначе. Ему предстояло купить еду для маленькой девочки и ее матери. Он не знал, с чего начать, что любит десятилетняя девочка. Себастьян начал с ярких упаковок фруктового йогурта и хлопьев для завтрака. Потом положил в тележку хлеб в нарезки, масло, печеночный паштет, сыр, копченую ветчину, молоко, какао-обой и апельсиновый сок. С завтраком разобрались, теперь ланч и ужин». Тут выбор был слишком большим, и ситуацию осложнило то, что он не знал, кто будет готовить — он или Мария. Николь с матерью — его гости. Мне казалось странным просто принести несколько пакетов с сырыми продуктами, рассчитывая, что Мария встанет к плите. Конечно, Себастьян на это надеялся, но приходилось иметь план «Б» на случай, если этого не произойдет. У морозильного прилавка он взял массу готовой еды, потом прихватил сухое картофельное пюре — Венские сосиски, кетчуп, вафли, сливки для взбивания и мороженое. Когда он наконец добрался до кассы, пир обошелся ему почти в 1500 крон. и Ему предстояло нести домой четыре тяжелых пакета. Себастьян пересек площадь Эстер-Мальмсторг. Пластиковые ручки пакетов врезались ему в руки, но он ощущал вдохновение и пребывал в хорошем настроении. «Дома его ждут». «В нем нуждаются». По пути он смотрел по сторонам, на других людей, спешащих домой или с каких-то встреч, и вдруг почувствовал себя сопричастным к окружающей жизни. Это были не просто движущиеся фигуры, они все куда-то направлялись. «Вот каково это, когда в тебе нуждаются», — понял он. «Жизнь приобретает направление». Он включился в общее движение и пошел домой быстрее. Пятью минутами позже, с усилившейся болью в руках, он свернул на Греф остановился и поставил пакеты на землю. Посмотрел на свою квартиру и осознал, что ни секунды не думал о вечном запахе чистящих средств в прихожей и не испытывал нежелания идти домой. Напротив, впервые за долгое время он мечтал поскорее открыть новую дверь. В одном из окон гостиной что-то шевельнулось. За стеклом мелькало маленькое бледное лицо Николь. Казалось, она его увидела. Она сильнее прижалась к стеклу, вероятно, чтобы лучше видеть. Себастьян немного заволновался и следовал бы держаться подальше от окон. Он проигнорировал ее взгляд, чтобы не поощрять ее. Вместе с тем он почувствовал, что усталые ноги ускорили шаг, и боль в ладонях больше почти не ощущалась. В нем не только нуждаются, его ждут с нетерпением. — Вам надо следить за тем, чтобы Николь держалась подальше от окон, — сказал он, войдя и поставив пакеты в прихожей. Я оставила ее только на мгновение, донеслось до него из кухни, и секунды позже Мария вбежала в гостиную с фильтром для кофе в руках. — Николь, слезь оттуда! — почти сердито прокричала она. Себастьян услышал, как Николь молниеносно спрыгнула на паркет. Судя по звуку, она была босиком, что его обрадовало. Если человек ходит босиком, значит, ему уютно, — подумал он он чувствует себя как дома. Оставив пакет, он тоже прошел в гостиную. Николь стояла рядом с матерью. Одно из старинных кресел позади нее было повернуто к окну, видимо, она воспользовалась им, чтобы иметь возможность смотреть на улицу. Себастьян прошел мимо нее и демонстративно задернул тяжелые зеленые занавески. Их повесила Эленор, и поначалу он их ненавидел за претензиозную помпезность, но впоследствии научился увидеть некоторую пользу в предмете, столь эффективно отсекавшем окружающий мир. «На улицу мы больше смотреть не будем, окей?» okay? Он попытался говорить дружелюбно, но решительно. «Я купил кучу еды. Просто не знал, что вы любите». Он увлек маму с девочкой за собой в прихожую. Мария с улыбкой подняла два пакета. «Будет интересно взглянуть», — сказала она и двинулась на кухню. «Я безумно голодна». Она поставила пакеты на кухонный стол и принялась доставать оттуда продукты. Себастьян взял оставшиеся пакеты и пошел следом. «Николь, смотри! О, oh бой! Спагетти! Фрикадельки! Здорово, правда?» Она продолжила распаковывать продукты и достала три ярко-красные коробки с замороженной едой с несколько меньшим удовольствием. Бифштекс с луком и отваренный в пиве картошкой соусом... «У вас, наверное, не было детей», — произнесла она с наигранным скепсисом. Было очевидно, что она наслаждается будничностью ситуации, банальностью разговора. «Не слишком удивительно после невероятного напряжения последних дней». «Да, никогда». Ложь вырвалась автоматически. Он никогда не рассказывал о Сабине и Лили. Женщины были склонны цепляться за это, хотели узнать больше». А когда узнавали с сочувствием, восклицали «Боже, какой ужас!». Правда, с Марией Себастьян не испытывал такого эмоционального зажима. Пожалуй, он даже смог бы рассказать ей правду. Однако время еще не пришло. «У меня еще есть мороженое и все для вафель, если вам захочется», — сменил он тему разговора. «Мы обожаем вафли, не правда ли, дорогая?» «Тогда мне остается только найти вафельницу», — сказал Себастьян и повернулся к кухонным шкафчикам, чтобы начать поиски. Ему казалось, что когда-то давно он видел там вафельницу, но он не помнил, чтобы когда-нибудь ее пользовался, но определенно видел ее. Присев на корточке, он принялся искать в нижнем шкафчике справа от плиты, ведь, наверное, там люди обычно хранят крупные хозяйственные предметы, так, по крайней мере, поступала его мать». Если он убирал вафельницу, то подсознание, скорее всего, позаботилось о том, чтобы он поместил ее именно туда. На трех полках ему попались кухонный комбайн, большие кастрюли и сковородки, как вся эта утварь попала к нему в шкафчик. Часть, возможно, приобрела элинор но точно не все. Может, ли? Но они не жили в квартире особенно долго, а в основном находились в Кельне. Он слышал, как у него за спиной Мария продолжает распаковывать продукты. Она сделала замечание Николь, которая запрыгнула на один из стульев у стола прямо на мороженое, сладости и фрукты. Николь, похоже, получала удовольствие. Она активно участвовала глазами в празднике исследования. Себастьян почувствовал себя уютно и принялся копать дальше. Переместился к другому шкафчику. Позади фандюшницы, которую он тоже не помнил, показался черный электрический провод, настолько старый, что был обмотан каким-то жгутом. Вытащив фандюшницу, он, наконец, увидел вафельницу. Основательная, в бакелитовом корпусе, она казалась очень древней. Теперь он, по крайней мере, вспомнил, откуда она взялась. Из наследства дяди. Тогда Себастьян забрал несколько коробок. В основном, чтобы позлить отца, который был явно настроен присвоить все себе. Вот только работает ли эта вафельница? Себастьян ею никогда не пользовался... Он повернулся к Марии и уже собирался сказать что-нибудь по поводу древности этой штуки, когда кухню пронзил сердитый звонок мобильного телефона. «Это мой. Я включил его, чтобы проверить сообщение», — объяснила Мария, доставая из кармана телефон с сенсорным дисплеем. «Номер мне не знаком. Себастьян ощутил укол беспокойства. «Ответить?» — неуверенно спросила она, подходя к нему поближе с телефоном в руке. Себастьян секунду поколебался». «Только не говорите, где вы. Это важно». Она провела большим пальцем по дисплею, чтобы ответить, и поднесла телефон к уху. «Алло?» «Да, это я». Себастьян подошел на несколько шагов ближе. Он улавливал голос мужчины на другом конце, но совсем не слышал, что тот говорит. «А Мария слышала?» «Да, верно». Она казалась удивленной но не испуганный или встревоженный, что успокоила Себастьяна. Ее, во всяком случае, не угрожают. Однако его любопытство возрастало, внезапно Мария возмутилась. «В данный момент я не могу об этом думать. Возмущение перешло в злость. Это произошло быстро. Нет, я не понимаю, зачем вы мне звоните?» Она резко закончила разговор. Посмотрела на Себастьяна, возмущенная до предела. «Звонили из какой-нибудь газеты? Они могут быть довольно беспощадными». — сказал он, подходя ближе. Ему хотелось успокоить ее, обняв за плечи. — Это был какой-то адвокат. Он интересовался, не хочу ли я продать хутор. — Какой хутор? — Тот, где жила сестра. Себастьян как будто не совсем понял ее. — Кто-то хочет купить у вас хутор. — Через неделю после убийства. — Да, какая-то компания. Называется Фифилбш, что что-то там». «Циничные мерзавцы!» Себастьян протянул руку. Он не сомневался в том, что это что-то означает. Ему надо было установить, что именно. «Можно ваш телефон?» Мария неловким движением передала ему мобильный. Себастьян сразу понял, что этот аппарат слишком продвинутый для него. «А, а как я могу посмотреть последний входящий разговор?» спросил он, возвращая телефон. «Пара касаний и несколько простых движений по дисплею...» И он получил телефон обратно. 08, стокгольмский номер. После двух гудков ему ответил мужчина. «Адвокатская контора Лекс Легали. Рикард Хегер. Себастьян узнал тон и тембр низкого голоса. С Марией действительно разговаривал этот мужчина. Себастьян ушел в кабинет и закрыл за собой дверь. Он пытался не слишком волновать Марию, хотя подозревал, что его суровый разговор с Рикардом Хеггером ее едва ли успокоил. Он старался держать нейтральный профессиональный тон, но Хеггер изворачивался и отказывался отвечать. Тогда Себастьян отдал телефон Марии, чтобы та разрешила Рикарду раскрывать частную информацию. Когда и это не подействовало, Себастьян пригрозил полноценным полицейским расследованием. Тогда он, по крайней мере, добился ответа. Фегер представлял Филбо Виден А.Б., дочернюю фирму горнодобывающей компании «Филбо Корп Лимитет», зарегистрированной на бирже в Торонто. Рикард попросил прощения, если его вопрос так скоро после трагедии был воспринят как неподобающий, но его клиент хотел пораньше заявить о своем интересе к этой недвижимости. Если они правильно поняли, Мария теперь является единственным владельцем. Обратиться с запросом к тому, кто контролирует 100% недвижимости, не представлялось ему странным. «Это просто бизнес». Себастьян попытался выдавить дополнительные сведения. Обсуждали ли они раньше возможность сделки с теперь уже покойной сестрой? фёгер отвечать отказался. Себастьян еще немного погрозил своими коллегами и прессой, но больше никакой информации не получил. Рикард Хёггер совершенно очевидно был компетентным адвокатом. Впрочем, теперь ему предстояло столкнуться с компетентной госкомиссией. Вопрос был только в том, как Себастьяну заставить Торкеля заинтересоваться этим следом, а не остановиться на простом «нет». Лучше всего, вероятно, сказать, как есть. Торкель, наверное, раздосадован отсутствием мотивов, и звонок из адвокатской конторы представлялся лучшим, что появилось за долгое время. Возможно, есть и другие, кто заинтересован в хуторе. Возможно, о компании «Филбокорп» можно найти больше информации». Он решил позвонить Торкелю.